92. Прошло 6 дней. Логан и Несса молча сидели на смотровой палубе. Когда путешествуешь на дирижабле, время течет иначе. Воодушевление быстро исчезает. Вместо него наступает некий физический и умственный анабиоз. Дни похожи один на другой. Кажется, что дирижабль вообще не движется никуда. Логан и Несса единственные его пассажиры, Сразу же стали предметом сальных шуточек членов экипажа, которых было куда больше. Они проводили время за сном, чтением и игрой в карты. По вечерам, отужинов в огромной столовой, слишком большой для них двоих, смотрели кино из коллекции, собранной на дирижабле, одни или вместе с членами экипажа. Однако теперь, когда пункт назначения стал виден, время снова вернулось в нормальный ритм. Дирижабль летел на север вдоль северного берега Калифорнии, на высоте 2000 футов. Высокие утесы, окутанные утренним туманом, огромные леса древних деревьев, неукротимый величественный океан, могучими волнами накатывающий на берег. Сердце Логана встрепенулось. Так бывало всегда, когда он видел эти дикие, нетронутые места. «Это то, о чем ты думаешь?» – спросила Несса. После завтрака она почти все время молчала, восхищенно глядя в окно. «Я сам не знаю, что я думаю». Она повернулась к нему, слегка сжав губы и прищурившись, будто задаченная. «Здесь очень красиво, но есть тут и нечто иное. Другое ощущение». Вскоре они увидели посадочную платформу. Сооружение выглядело крепко стоящим на земле, но на самом деле висело в воздухе в сотни метров над ней, закрепленное якорями. Дирижабль плавно подошел к нему и ошвартовался носом к плечальной башне. Вниз спустили цепи и тросы, и он медленно опустился на платформу. Логан и Несса еще спускались из салона, когда к ним решительным шагом, немного в развалочку, двинулся Уилкэкс, дюжий мужчина с вклокоченной сидеющей бородой и бронзовыми от загара и ветра руками и лицом. «С возвращением», — сказал Уилкэкс, пожимая Логану руку. «А вы должно быть Несса». Уилкокс уже знал о роли Нессы в жизни Логана, хотя и не слишком одобрял это, считая, что рановато подключать к делу прессу. Но Логан все хорошо продумал. Секретность никогда не срабатывает так, как надо. Как только пойдут слухи, они потеряют контроль над ними. Лучше предвосхитить все это, дав информацию одному человеку, тому, кому они могут доверять. «Не хотите поесть, привести себя в порядок?» спросил какс «Если что, птичка уже заправлена, можете лететь в любой момент». «Как долго лететь до места?» – спросил Логан. «Около 90 минут». Логан посмотрел на Нессу. Так кивнула. «Не вижу причин откладывать», – сказал он. Конвертоплан стоял на второй платформе, чуть выше их, с развернутыми вверх Они пошли к нему, и по пути Уилкакс изложил Логану последние данные. В соответствии с указаниями Логана к дому никто не приближался, но его обитательницу, женщину, видели несколько раз, когда она работала в огороде. Группа Уилкокса перевезла в лагерь необходимое снаряжение на случай, если потребуется укрыть дом навесом. «Быть может, Логан решит, что это необходимо. Она знает, что за ней следят», – спросил Логан. Должна бы, раз уж все эти наши конвертопланы садятся и взлетают, но ведет себя так, будто нет. Они уселись внутри летающей машины. Уилкакс достал из портфолио фотографию и протянул Логану. Зернистый, нечеткий снимок, сделанный с большой высоты. Женщина с ореолом белоснежно-седых волос, склонившаяся над грядкой с овощами. На ней нечто, походящее на мешок, сотканный из толстых волокон, совершенно бесформенный. Лица не видно, поскольку она наклонилась вниз. Кто она? спросил Уилкас. Логан молча посмотрел на него в ответ. Я знаю, о чем ты думаешь, сказал Уилкакс, предостерегающе поднимая руку. Прости за выражение хрена с два. Она единственный обитатель континента, на котором людей девять сотен лет не было. Изложи мне иную теорию, и я ее с радостью выслушаю. «Быть может, люди сюда вернулись, а мы об этом не знали». «Возможно. Но почему тут только она?» «Почему за 36 месяцев мы никого больше не видели?» «Возможно, они не хотят, чтобы их нашли». Мне с этим явно проблем нет. Идите ко мне». «Звучит как приглашение». Их голоса потонули в реве моторов конвертоплана. Резкий рывок, и они снова оказались в воздухе, поднимаясь вертикально вверх. Набрав необходимую высоту, моторы с пропеллерами развернулись в горизонтальное положение, и машина наклонила нос к земле. Конвертоплан набирал скорость и пошел низко над водой, а потом и над сушей. Океан исчез. Под ними простирался сплошной зеленый ковер леса. Шум от моторов был таким оглушительным, что разговаривать было невозможно, и они уединились, каждый со своими мыслями. «Пока не приземляться, поговорить не удастся». Логан пребывал на грани сна и яви и почувствовал, как конвертоплан замедляет свой полет. Сел прямо и выглянул в окно. Цвета. Это было первое, что он понял. Красный, голубой, оранжевый, синий, зеленый, фиолетовый. От самого ресистого подножия гор и до самого моря землю покрывали цветы всех цветов радуги, так будто это был свет, преломленный в призме. Пропеллеры начали разворачиваться вверх, и машина, снизив скорость, начала спуск. Логан оторвал взгляд от окна и увидел, что Несса уставилась на него. В ее глазах была немая радость. Наверное, у него самого сейчас такой же вид. «Боже мой!» – одними губами сказала она. Лагерь разбили в узкой лощине, отделенной от поля перелеском. Они вошли в штабную палатку, и Уилкокс представил им свою группу – С десяток исследователей, некоторых из них Логан знал по прошлым своим появлениям здесь. Он, в свою очередь, представил всем Нессу, сказав лишь, что она здесь в роли специального советника. Ему сказали, что обитательница дома работает с самого утра. Логан принялся раздавать указания. «Все должны оставаться здесь», – сказал он, – «и ни при каких обстоятельствах не приближаться к дому, пока не вернутся он и Несса». Они перешли в палатку Уилкокса, разделись до нижнего белья и натянули желтые костюмы биологической защиты. Светило яркое солнце, было жарко, так что им предстоит взмокнуть. Уилкокс заклеил стыки перчаток с костюмами и проверил подачу воздуха. «Удачи», – сказал он. Они миновали перелесок и вышли на поле. До дома было еще метров двести. «Логан». «Начала Несса». «Знаю». «Все просто идеально. Все то же самое, без малейшего отклонения. Цветы, гора, океан. То, как шевелит цветы ветер, то, как падает свет». Логан усилием воли заставил себя смотреть только вперед, чтобы бушующие внутри эмоции не поглотили его. Одетый в массивные неудобные костюмы, он и Несса медленно шли через поле. Домик одноэтажный, уютный и опрятный. Широкие доски, серые от времени, которыми обиты стены. Простенькое крыльцо, крытая дерном крыша, на которой растет зеленым ковром трава. Как и мы сказали, женщина работала в огороде, у кустовых роз нескольких разных цветов. Логан и Несса остановились у ограды из кольев. Стоя на коленях на земле, женщина их не заметила или сделала вид. Очень старая. С узловатыми пальцами рук, одеревеневшими, висящие складками кожей. Она выдергивала сорняки и складывала их в ведро. «Привет», — сказал Логан. Она не ответила, просто продолжила работать. Ее движения были равномерными и отточенными. Возможно, она его не услышала. Возможно, слух плохой или вообще уже оглохла. Логан решил попробовать еще раз. «Добрый день, мэм», Она замерла так, как бывает, если услышишь звук вдали, и медленно подняла голову. Слезящиеся влажные глаза, немного желтоватые. Прищурившись, она глядела на него секунд десять. Судя по всему, зубы во рту не все остались, губы будто поджаты. «Ну, значит, вы решили прийти», — сказала она хрипло. «Я все думала, когда же это случится». «Меня зовут Логан Майлз». «Это мой друг Несса Трип. Я надеюсь, что мы можем с вами поговорить. Вы не возражаете?» Женщина снова принялась дергать сорняки. А еще стало что-то тихо бормотать себе под нос. Логан глянул на Нессу. По ее лицу под пластиковой маской тек пот, как и у него самого. «Может, вам помочь?» Сказала женщине Несса. Этот вопрос, похоже, озадачил женщину. Она перекатилась на пятки и посмотрела на них. «Помочь?» «Да, с прополкой». Женщина сморщила губы. «Я с вами знакома, юная леди». «Вряд ли», — ответила Несса. «Мы только что прибыли». откуда?» «Издалека», — сказала Несса. «Очень издалека. Проделали очень большой путь, чтобы встретиться с вами. И показала на камне на поле. Мы получили ваше послание». Желтоватые глаза женщины проследили за направлением, куда показала Несса. «А, это...» — сказала она после паузы. «Очень давно поставила. Даже вспомнить не могу зачем. Говорите, хотите помочь с прополкой? Отлично. Проходите. Вон калитка». Они вошли во двор. Несса взяла инициативу на себя, присев у клумб с розами и взявшись за дело, разгребая землю руками в толстых резиновых перчатках. Логан сделал то же самое. «Лучше», – подумал он, – чтобы женщина к ним немного привыкла, прежде чем они начнут дальше ее расспрашивать. «Чудесные розы», – сказала Несса. «Что за сорт?» Женщина не ответила, скребя землю небольшими металлическими граблями. Похоже, она снова потеряла интерес к гостям. «Так как долго вы здесь пробыли?» – спросил Логан. Руки женщины замерли, а потом спустя мгновение снова принялись за работу. Работать с самого утра начала. Сад ждать не будет. Нет, я имел в виду в этом месте. Как долго вы здесь живете? О, очень долго. Выдернув очередной сорняк, женщина зачем-то сунула его в рот и начала жевать передними зубами, будто кролик. Издала недовольный звук, покачала головой и кинула растение в ведро. «Эти костюмы, что на вас?» Сказала она. «Мне кажется, я когда-то такие уже видела». Логан забеспокоился. Неужели здесь уже кто-то побывал? «Как думаете, когда это было?» «Не помню». Женщина поджала губы. «Думаю, они не слишком удобные. Можете, конечно, и дальше в них ходить, если вам нравится. Не мое дело на самом деле». Прошло еще некоторое время. Катка уже почти наполнилась. «Кстати, мне кажется, мы не знаем, как вас зовут», — сказал Логан. «Меня зовут?» «Да, как вас зовут?» Такое впечатление, что этот вопрос показался ей совершенно бессмысленным. Женщина подняла голову и посмотрела в сторону моря. Прищурилась, глядя на яркое солнце, отражающееся от его поверхности. «Никто меня здесь никак не зовет». Логан поглядел на Нессу, и та, предостерегающе кивнула. «Но ведь наверняка у вас есть имя», — сказал он. Женщина не ответила и снова начала бормотать. «Не бормотать», — понял Логан, — «напевать». Странная мелодия, едва различимая, не Влад, но мелодия. «Вас Энтони послал», — спросила она. Логан снова посмотрел на Нессу. По ее лицу понял, что она тоже уловила связь. «Энтони Картер. Третье имя, высеченное на камне». «Мне кажется, я не знаком с Энтони», – осторожно сказал Логан. «А он где-то здесь?» Женщина нахмурилась, всем своим видом показав, сколь абсурден этот вопрос. «Он отправился домой. Очень давно». «Он ваш друг?» Логан ждал ответа, но его не последовало. Женщина взяла стебель розы указательным и большим пальцами. Лепестки уже опадали, сухие и коричневые. Достав из кармана платья небольшой нож, она перерезала стебель у первых после цветка листьев и кинула увядший цветок в бадью. Эми, сказал Логан. Она замерла. «Это вы? Вы? Вы Эми? Она повернула голову механически, болезненно-медленно. Мгновение глядела на него безо всякого выражения на лице, а затем нахмурилась. «Вы все еще здесь». «А куда бы они делись?» «Да», — сказала Несса. «Мы пришли, чтобы повидаться с вами». Она перевела взгляд на Нессу, потом снова на Логана. «Почему вы все еще здесь?» Логан уловил в ее взгляде нарастающее осознание. Ее мысли начали проясняться. «Вы настоящие?» Вопрос застал его врасплох. «Ну, конечно, вполне логично, что она это сказала». Самый естественный в мире вопрос для человека, который так долго был в одиночестве. Вы настоящие? Такие же настоящие, как и вы, Эми. Эми, повторила она, будто пробуя именно вкус. Да, кажется, меня звали Эми. Шло время. Логан и Несса терпеливо ждали. Эти костюмы, сказала она, это из-за меня, не так ли? Логан сам удивился тому, что сделал в следующий момент, хотя он не ощущал ни малейшего сомнения. Это было предопределено. Он снял перчатки и поднял руки, чтобы расстегнуть крепление шлема. Логан начала Несса. Он снял шлем и поставил на землю. От свежего воздуха, пахнущего цветами, едва не кружилась голова. Он глубоко вдыхал его, впитывая ароматы цветов и моря. «Наверное, так намного лучше». «Правда?» – сказал он. В уголках глаз женщины выступили слезы. Она смотрела на них с удивлением. «Вы правда здесь?» Логан кивнул. «Вы вернулись?» Логан взял ее за руку, почти невесомая и пугающе холодная. «Простите, что это заняло у нас столько времени. Простите за то, что вам пришлось быть одной». По ее морщинистой щеке потекла слеза. «Столько времени прошло, и вы наконец-то вернулись». Она умирает. Логан удивился, откуда у него это понимание, но нашел ответ. Он был в записке его матери. «Дайте ей покой». Он всегда думал, что она имела в виду себя, но теперь понял, что послание было адресовано ему и назначено на этот день. «Несса», — сказал он, не отрывая взгляда от Эми, — Возвращайся в лагерь, скажи Уилкоксу, пусть сворачиваются и вызывают второй конвертоплан. Зачем? Он повернулся к ней. Пусть они уходят, со всем своим снаряжением, пусть только радио оставят. Как скажешь им все, возвращайся. Сделай это ради меня, буду тебе очень благодарен. Несса помолчала, а затем кивнула. Спасибо, Несса. Логан смотрел, как она идет между цветов, потом между деревьев, как она пропала из виду. Такие цвета, подумал он. Столько жизни в них. Он ощутил невыразимую радость. С его души упал огромный камень. Знаете, вы моей матери снились. Эми склонила голову. Слезы блестящими ручьями текли по ее щекам. Рада ли она или опечалена? Бывает такая сильная радость, что она похожа на печаль. Логан знал это. И наоборот. Многим людям снились. Это место Эми. «Цветы, море. Моя мать рисовала картины сотнями. Она пыталась сказать мне, как вас найти». Логан умолк. «Это вы написали те имена на камне, не так ли?» Спросил он. Она едва кивнула, ее захлестывало горе, возвращающееся из прошлого. «Брэд, Лейси, Энтони, Алиша, Майкл, Сара, Луций. Все они ваша семья, ваши двенадцать». «Да». Шепотом ответила она и Питер, более всех Питер, Питер Джексон, возлюбленный муж. «Да». Логан сложил ладонь чашечкой и подставил ей под подбородок, поднимая ее голову. «Этот мир, который вы нам дали, Эйми, понимаете, мы ваши дети, ваши дети, которые вернулись домой». Наступило молчание, священное молчание. И Логан ощутил нечто совершенно новое для себя. Ощутил, как мир, реальность, раздвинулся за пределы своих видимых границ, уходя в неизвестную бесконечность. Он осознал, что он это все, живые и мертвые. И те, кто еще не родился, принадлежат этой реальности, превосходящий собой мир, над которой не властно время. Вот зачем он пришел, чтобы стать проводником этого знания. «Не сделайте кое-что, что я попрошу», – спросил он. Она кивнула. «Они недолго будут вместе». Логан понимал это. День, быть может, ночь, но не более. Расскажите мне сказку, Эми.